Давай сейчас эти сетки поставим. Сейчас, Коля, нельзя их ставить. Их дураки сейчас ставят. Вон, какие валежины по реке несет. Славка Бент пошатался в стороне, прошел в избушку. Через полчаса он вышел оттуда и направился в тундру. 11 Славка. Жизненной силой, дававшей ему способность выжить в самых немыслимых ситуациях, была лютая ненависть к советской власти. Настолько лютая, что он даже не считал нужным ее скрывать. В лагере ему было труднее многих, потому что весь лагерный мир – единодушно ненавидел и презирал бандеровцев, презирая больше них, может быть, только бывших власовцев. И хотя многие из его соратников пробовали перекраситься, скрыть в лагере прошлое, Славка не делал этого, чем и заслужил к концу срока уважительную кличку «Славка Бенд». После заключения ему дали три года вольного поселения на Севере. Когда капитан МВД, оформлявший документы на освобождение, предложил ему связаться с одним из колхозов, Славка сказал, «Я родную мать в окно выкинул, когда захотела в колхоз». Годы заключения были тяжелые, но и после них Как многие из людей, живущих на нервной силе, Славка оставался медально красивым 45-летним мужчиной. Красивый 45-летний Славка работал ночным сторожем. Два года сравнительной свободы надломили его больше, чем весь срок заключения. Он понимал, что ненависть его безрезультатна, Против него огромная махина государства. Но он продолжал ненавидеть, ибо в этом был смысл его жизни. Свои чувства он держал при себе и редко высказывал их в разговорах. Зачем? В причинах ненависти Славка Кабент тоже не копался и, пожалуй, не смог бы толком объяснить их. Может быть, это было наследие десятков поколений собственников с неожиданной силой, возродившейся в нем, Славки Бенди. Из Закарпатья приходили письма. Писала выкинутая из кошка мать, которая все-таки работала в колхозе. Писали братья и сестры. Судя по письмам и посылкам, жили неплохо. Подходил конец срока его поселения. Звали домой. Но все не предлагали ничтожный, глупый вариант. Приютят, обогреют, а дальше солнечная радость колхозной жизни, работа на полях под свист соловья, полновесный трудодень. В Бога и душу! Он, Славка Бенд не мог явиться побежденным. Прежде всего нужны были деньги. Хорошие, крупные деньги любой ценой, но без всяких штучек, которые могли бы загнать его снова за лагерную колючку. Водку Славка не пил. Водка туманила мозг и рождала безысходное отчаяние которого он боялся больше всего государственного строя СССР в целом. Вместо водки он пил чефир с заварки наркотик из чая. Чефир оставлял голову ясной и горячо гнал кровь по жилам. Выпив чефир, он любил уходить от людей и со стремительной бесцельностью шагать по тундре. В голове в это время шли горячие обрывки мыслей, а руки, помнившие все, казалось, ощущали блаженную тяжесть автомата. Это и было единственное душино его бытия. И вот в смутное время Славкиных нерешенных проблем возник, как ангел Божий опустился с неба ему на помощь хороший человек, Ясным голоском пообещал, Поманил удачей. 12. Контрольные сети были выставлены. Дед разместил их так, Чтобы любая рыба, Любящая береговую струю Или тихую заводь плеса Или глинистую отмель, Не могла миновать эти ловушки. С непривычки как Санька, так и Муханов сильно вымокли в ледяной воде Китама, Отгреблины ли плечи. Но было приятно видеть на воде аккуратные бусы поплавков, пересекавших реку, и думать о том, что эти поплавки, как и все остальное, сделано твоими руками. Теперь они проверяли эти сети каждые два часа, ибо весенний ход рыбы капризен и кратковремен. Каждые два часа они выплывали на середину китама и, уцепившись за конец сети, поднимали над водой ее полотнище в блестящих пленках и каплях воды. Сети были пусты, только бесчисленные ветки, щепки и палочки запутывались в их ячеях. Вначале они проверяли их в нетерпеливом ожидании удачи. Но с каждым днем это чувство слабело. И вскоре пришлось устанавливать очередность, кому плыть, кому полтора часа мочить руки в весенней воде. «Рыба, ребята, не часы!» – подытожил общее настроение братка. «Может, ее и нет давно в этом китаме?» Это были откровенно сказанные слова. Для всех, кроме, может быть, Саньки Канаева, эта рыбалка означала не просто азартную погоню за рублем и удачей, а шанс на жизнь в мире, где кто не работает, тот не ест. Никто из них не имел за душой прибереженных денег ни в чулке, ни на сберкнижке, ни просто в чемодане. И временами, когда все укладывались спать или просто пили бесконечный чай за деревянным столом, они думали про себя невеселую думу существования, ибо они сами поставили себя в условия без профсоюзов, месткомов или того самого коллектива, который не даст упасть, возьмет на поруки и на общем собрании разъяснит тебе смысл жизни, «Обязанности перед обществом, а также твои права». Только один дед был преисполнен благодушие. За валенки своего дома он встречал лодку, возвращавшуюся с проверки сетей, и спрашивал. «Пусто? Вот, падиш ты, опять пусто! Сеточку-то очистили? Если ее чепок не чистить, так рвется она». И рыба ее видит. По вечерам он стал заходить в общую избушку. Сидел, чай не пил, Отмахивался от табачного дыма. «Рыба не часы!» — тянул свою песню братка И углублялся в десять раз читанный им листок огонька на стене. «Гриб странной формы найден мною в лесу под Москвой». Я сфотографировал его и... «А если врёшь ты со всей этой рыбой, дед?» С угрозой говорил Славка. «Жаден ты, Слава, рыба жадных не любит. Вы, ребята, отдыхайте сейчас. Вы бы гуся стреляли. Его подобрыв, снежник положить до да осени цел будет». Вон на той стороне, на сухих озерах, всю ночь гуси кричат. «Ох, неопытные вы, ребята!» «Когда рыба пойдет, дед!» — не успокаивался Славка. «Когда пойдет, тогда и пойдет!» — резон отвечал дед. «Ты бы на охоту шел, Слава!» «Я в своей жизни охотился, усмехнулся Славка. Мне, дед, твои не интересны. Проверял сети чаще всего глухой, но и у него оставалось много времени. Тогда он подметал пол, мыл окна. Странно было видеть пожилого морщинистого мужчину с веником и тряпкой в руках. Может быть, в этом он давал выход тоске по неизвестному уюту, по другим окнам в другой земле. Фёдор два дня прошагал из угла в угол, набычив лобастую голову. Потом принялся мастерить табуретки из остатков досок. Получалось у него скверно. Но он упрямо вытаскивал гвозди обратно, разбирал табуретку на части, подпиливал, подстругивал и собирал Снова. Среди всеобщего томления один только чувствовал себя на месте. Он пропадал в тундре. Неизвестно было, как ухитрялся он перемещаться с такой скоростью, но пушечный гром его двустволки, казалось, доносился к поселку с четырех сторон света. Он все так же закладывал свои кошмарные смешанные заряды, и от страшной отдачи спусковая скоба Било его по пальцам, отчего пальцы вначале опухли, а потом почернели мертвой гангреной чернотой. Иногда он все-таки ухитрялся приносить гуся, а то и двух. Он не мог объяснить, как подстрелил их. «Тебя только к пороху подпускать опасно», — равнодушно говорил Славка. Азарт захватил и Саньку Канаева. «Давай завтра вместе на ту сторону», — предложил он. «Вот дело!» — обрадовался Толик. «Тундру отцепим. Я их шугну, они к тебе. Ты стрельнешь, они ко мне». «Дураки!» — развеселился Муханов. «Чокнутые! Как же вы вдвоём тундру отцепите? Ничего у вас без меня не выйдет. Но я рыбак и стволы в руки брать не хочу». Отцепим, убежденно сказал Толик. 13. Толик, птичий убийца. К 24 годам он не успел нажить себе сколько-нибудь приметную биографию. Родился и вырос в шахтерском городе, где на улицах была черная пыль, а вокруг города уставленная тереконами выжженная степь, в которой не отваживались жить даже вороны. В школе учился, сменяя тройки на двойки, а двойки на четверки. В положенное время начал курить за школьной стеной и ходить на танцы. В положенное время кончил школу и был призван в армию. Служил он недалеко от родного города, все в тех же с детства неразличимо привычных местах. Он всегда привык быть, как все, и поэтому служил легко и кончил службу без особого списка наказаний, поощрений и наград. Пожалуй, отличался он только на стрельбище. Ему нравилось содрогание карабина при выстреле, Нравилось поточнее влепить пулю в фанерный силуэт врага. Он любил ходить в учебные атаки с применением огня, когда рядом стрекочут автоматы товарищей, ацетоновый запах пороха щекочет ноздри, и тело в нужный момент само находит неприметную ложбинку, бугорок, что по-звериному врасти в землю и дальше снова вперед. Это была настоящая жизнь, не то что обычная будничная тянучка с распорядком и изучением затвора. Стебель, гребень, рукоятка. После армии Толик вернулся в свой родной город. И, наверное, стал бы работать, а потом и женился бы, как все. Если бы однажды не наткнулся на углу околобулочной, на объявление о вербовке рабочих на север. Неведомая сила потянула его в вербовочную контору. На другой день он купил себе ружье, тяжелую тульскую пушку 12-го калибра. Охотничьего ружья он никогда в руках не держал, но сейчас знал, что оно ему необходимо.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 Но журавли стали уходить еще быстрее и вдруг тяжело взлетели, не переставая кричать. Они прошли метрах в десяти над ним, длина шеи птицы. И Санька видел длинные концы маховых перьев на крыльях и черный тревожный глаз, обращенный к нему. Он все сильнее сжимал в руках ружье с взведенными курками, Но что-то помешало ему стрелять. Он только смотрел на них и повторял про себя. «Ах ты, черт! Ах ты, черт побери!» Журавли прошли над ним и улетели дальше, Трубноголосые и печальные. Но Санька уже забыл о них И снова шагал дальше, все так же согнувшись. Несколько раз в стороне прошли гуси. Они летели ему навстречу, но метров за триста вдруг делали разворот и проходили в стороне, как уверенные тяжелые фрегаты. Санька не знал, сколько времени, в какую сторону он шел, и остановился только, когда пот стал едко заливать лицо и глаза. Он выпрямился и осмотрелся. Свинцовая лента китама куда-то исчезла, и домики рыбалки, видные издалека, тоже исчезли. Кругом была ровная грязно-желтая тундра с редкими проплешинами снега в провалах низин. Когда-то здесь была страна мелководных озер, образовавшихся на месте ледяных линз. Но потом вода исчезла, просочилась сквозь земляные трещины, и получились сухари, гладкие сухие блюдца, с обрывистыми берегами и редкая сокой на потрескавшейся глине дна. Между сухими озерами оставались перемычки качковатой в мертвой прошлогодней траве тундры, и кое-где торчали группами и в одиночку курганной формы бугры. «Надо залезть на бугор», — сообразил Санька. Он зашагал к ближнему. идти было очень неловко. Ноги соскальзывали с травянистой голов кочек, и он несколько раз сплюхнулся на бок, пока не понял, что гораздо выгоднее ступать между кочками. Холм, который казался совсем рядом, все удалялся и удалялся. Санька, разозлившись, все ускорял шаг и вдруг заметил на вершине холма четкую фигуру человека. Человек был высок, стар, худ и насад. «Вы кто?» — спросил его Санька, мучительно вспоминая, где он мог видеть этого человека раньше. «Я пеку хлеб», — раздельно, с акцентом неведомого языка ответил ему человек. И Санька сразу вспомнил. Этот старик в точности походил на Деголя, Такого, какого Санька видел в газетных карикатурах. Где? глупо спросил Санька. В поселке Устки там, серьезно ответил Доголь. Я уже десять, нет, больше лет пеку хлеб в поселке Устки там. А, -а, -а, -а" сказал Санька. Старик посмотрел на него и улыбнулся доброй улыбкой. Десять лет или больше я пеку хлеб, И каждую весну сижу вот на этом холме. Старик повел кругом рукой, Как будто холм включал в себя все окрестности, Вплоть до синих зубчиков гор на горизонте. Понятно, — сказал Санька, — понятно. Я жил в старом уст китаме, — сказал старик. И два года изучал маршруты гуся, прежде чем нашел этот холм. Странно, у них свои постоянные маршруты, вроде как тропинки в лесу. «Вы бывший сильный? – спросил Санька. «Нет, я свободный. Всегда был свободен ехать, куда мне вздумается. Но мне нравится здесь». «Я здесь знаю все, даже маршруты гусей. Что еще нужно старому Людвигу?» «Все-таки вы сыльный, сказал Санька. «Очень смешно», — сказал старик. «Про сыльных и ссылку больше всего любят говорить те,